Глава 41. Суббота, 12 августа, 20.30-21.30 Ласковым субботним вечером многие обитатели Брайтон-энд-Хоуф не смогли усидеть дома. Они шли в клубы, наводняли рестораны и бары, чтобы вместе оплакивать поражение Альбиона от Манчестер-Сити со счетом 02 и одновременно праздновать первую игру в премьер-лиге. Полиции на улицах тоже было больше обычного. Каждый четверг, пятницу и субботу, круглый год, в рамках операции «Мрамор» делалось все возможное, чтобы уберечь Брайтон от превращения в зону военных действий на почве алкоголя и наркотиков. Значит, будут драки, плевки, брань и аресты, полуголые отморозки, девицы в безумных нарядах и блюющие после мальчишника парни в дурацких шапочках. Вдалеке от всей этой кутюрьмы, в большом здании, которое сейчас скрывал строительный забор, краны и бульдозеры, лежали в палатах пациенты Королевской больницы графства. В возведенном несколько на отшибе заведении шел давно просроченный ремонт. Повсюду были устроены временные входы и стояли передвижные указатели студент мединститута дженттиан лупа медленно ехал на мотоцикле кавасаки сначала по теннро а потом по краю огромной расползшейся стройки делая мысленные пометки и выискивая глазами камеры рисковать он не собирался уже почти стемнело но к чему торопиться чувак которого он намерен навестить Никуда сегодня вечером не соберется. Если план сработает, он вообще больше никуда не соберется. Только в морг.